Глава 64 четвертая Ночью мне приснился сон, неизвестно почему, из моей прошлой жизни. Наша жизнь в студенческой общаге. Зима. Мишка прибежал после семинара. Я его нагло проигнорировала, очень спать хотелось. И вот теперь, подлизываясь к мужу, чтобы он за меня реферат накатал, варю на строго запрещенные комендантом электроплиточки любимые Мишкины ириски. И вот Мишка пьет горячий чай, заедая его целой горстью сливочных ирисок, и говорит. «Ой, Люська, как же я долго к тебе шел! И как давно не ел твоих ирисок!» Я с недоумением смотрю на мужа и не понимаю, как это он долго шел. Ведь наша общага рядом с учебным корпусом, и риски на этой неделе я уже варила. И неожиданно вижу, как черты лица моего Миши начинают оплывать, как пластилиновые. Плывут, и вот появляются черные вихры, синие глаза. На меня смотрит Глен. Я испуганно вскрикнула и проснулась с бьющимся сердцем. К чему это мне мое подсознание выдает? Хочет сказать, что мне надо принять Глена как мужа? Нет, я не хочу. Я своего мужа продолжаю любить, несмотря ни на что. Постепенно мысли с моих мужей... Нервно хихикнула, вспомнив героиню Натальи Крачковской из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Это ваш муж, да? А это кто тоже муж? Тоже муж. Иван Васильевич Бунша. Перешли на ириски. Надо бы приготовить побаловать детишек. А почему только детишек? Здесь такой сладости еще нет, можно взрослых угостить. В это время еще неизвестен шоколад, конфеты все самодельные, кто во что гораз сделают. Практически у каждой хозяйки есть свой рецепт. Почему бы нашим дамам из салона не блеснуть талантами? А если сделать наборы из конфет? Уложить их красиво в хрустальную конфетницу с крышечкой, добавив в мешочек чая и две чайные пары? Это подарок премиум-класса. Можно сделать эконом-вариант. Небольшая стеклянная баночка с конфетами и вышитая салфеточка. Мне всем этим заниматься, конечно, совсем некогда, но ведь можно предложить и сделать по одному образцу обоих вариантов и дать заработать нашим салонным дамам себе на булавке. Уж салфеточки практически каждая леди умеет вышивать. Могу еще добавить пару простых рецептов конфет. Типа тех же ирисок, молочных конфет, казинаки, может. Решено! Сегодня сварю ирисок побольше. Можно просто плиточных, а несколько стеклянных баночек с притертой крышкой хрустальных конфетниц изготовят Лахлан со своей гвардией. Вот очередная новинка на пустом месте. Так как сейчас часть моих рабочих дел перешла на плечи Гленна, у меня появилось больше времени на творчество. И после завтрака я ушла в мастерские. Вначале заглянула в стеклодувную. Там все занимались своими делами. Каталось листовое стекло, сам Лахлан готовил шихту для плавки хрусталя, художник-резчик тоже занимался творчеством. Объяснила Лахлану, что я хочу получить от мастеров, вернулась в гончарную мастерскую. Руки привычно действовали, нога нажимала на педаль, заставляя крутиться гончарный круг, тихо напевала иннис, расписывая готовую партию фарфора. Как-то все так было спокойно, тихо, уютно, что возникло отчетливое чувство, что грядет что-то неприятное. Ерунда какая-то. Как ощущение мира и уюта может соотноситься с неприятностями? Ладно, панику в сторону. Работа сейчас важнее. После обеда я такие взялась за ириски. Простейшие конфетки. Там и нужно всего-то сливки, сахар и масла сливочного немного. Поскольку никаких формочек не было, сделала просто одним пластом, нанеся на мягкие еще ирис насечки мокрым ножом. Выставили готовые конфетки в холодную кладовую. Успела поиграть немного с Вилли, почитать книжку, решить несколько примеров, рассказала ему о некоторых странах, расположенных неподалеку от Шотландии. Повторили несколько русских слов и фраз. У него неплохо получалось, и, к моему удивлению, говорил практически без неистребимого английского акцента. Потом ребенок устал и пошел к себе, пусть немного поиграет перед ужином в тихие игры. Я же пошла в свой кабинет, чтобы записать рецепты всех простых конфет, которые я смогла припомнить и которые не требовали особых умений, времени и дорогих продуктов. А припоминала я, кроме ириса, еще конфеты коровка, леденцы, различные засахаренные орехи и ягоды. Жаль, не успела узнать, есть ли здесь клюква. Скорее всего, есть, конечно, но не в горах. А так, клюква в сахаре — королевское лакомство. И подсолнечник, судя по эпохе, только-только первые мореплаватели начали привозить из Америки в Испанию. Причем как декоративные цветы. Вспомнив и записав это все, начала писать письмо о леди Розине. На днях должен приехать Тед из Ривервилдж, взять у меня сани на прокат, вот с ним и отправлю письмо и образцы. Заглянула Иннис в кабинет ко мне, и сказала, что Грегор и Глен немного задерживаются, но должны вскоре приехать. Их нелегкая зачем-то понесла в угольный карьер. «Что-то им там надо срочно увидеть». «Ладно, немного подождем. Инни ушла к себе, вся в мечтах о скорой свадьбе, а я бездумно уставилась в окно. Там уже наступали темные зимние сумерки. Совсем короткие дни стали. Только успеешь проснуться, немного походить по дому или двору, смотришь, а уже опять смеркается». Робко постучавшись, в кабинет зашла Марго и полушепотом сказала «Леди Мэри». «Там опять этот господин Билл приехал. Вас требует». «Ох, и нифига себе, требует он!» Успев разозлиться, только начала вставать из-за стола, как в дверь влетел засланец, небрежно отпихнув с дороги бедную Марго, что отнюдь не улучшило моего настроения. Господин Билл запальчиво начал без всяких «Здрасте, как поживаете, леди Мэри!» «Я прибыл, чтобы передать вам волю вашего сюзерена! Вам отказано в браке с лэрдом Макграном. Лорд МакКонни сам позаботится о достойном супруге для вас. А пока ваш супруг еще не выбран, я поживу в вашем поместье, пригляжу за хозяйством. И всем вашим мастерам запрещено покидать поместье». И он торжествующе посмотрел на меня. Я надменно вздернула бровь вверх. «Вы полагаете, господин Билл, что я не могу достойно управлять и приглядывать за своим поместьем сама? Как-то же до сих пор справлялась без всякого присмотра». Да и управляющие у меня есть. Так что, господин Билл, волю вы передали, я вас более не задерживаю. Ночь сегодня ясная, полнолуние, мороз тоже невелик, к утру до города доберетесь. Я была спокойна и хамила в открытую, ничего не боясь. Замуж за Максвелла я и так не выйду, так что можно не переживать за отказ сюзерена. А вот заставить отказаться от меня законного венчанного мужа, эта задача даже для ларда и невыполнима. Меня больше удивило другое. Как так быстро посланец успел съездить в Дамфри, передать сведения, получить решение и вернуться назад? Тем более сейчас, в короткие зимние дни, когда в темное время суток уже никто не ездит. А ведь мне, когда была в прошлый раз в Даблите, не зря показалось, что я видела там этого Билла. И я мстительно добавила, а для мастера стеклодува Лэрд и вообще не сюзерен. Мастер Лахлан из низинных шоттов. Его подмастерье, мало того, что мальчики, собственно, и пока не владеют мастерством, только на подсобных работах. Мастер-гончар здесь один, это я. Кузнец, хоть и проживает в моей деревне, но он не из моего клана, женат на здешней женщине просто. В любой момент уйдет в свободную деревню. Господин Бил, видя такое гнусное неповиновение и рушащиеся на ходу такие красивые и стройные планы, окончательно рассвирепев, закричал... «А я все равно запрещаю! И возражать мне тоже запрещаю! И вообще, кто ты тут такая, чтобы возражать мне, доверенному лицу самого лорда МакКоне?» И для большего убеждения стукнул кулаком по моему столу. За его спиной раздался холодный голос. «Возражает она, потому что она моя жена. И что, черт возьми, здесь происходит, хотел бы я знать». И я удовлетворенно улыбнулась. Я отлично видела, что уже пару минут в дверях стоит Глен и внимательно слушает. И я специально выводила Билла на истинные намерения и слова. Посланец резко повернулся, готовясь оборвать нахала, вмешавшегося в его нравоучительные речи, и замер с открытым ртом, остановившись на полуслове. Смертельная бледность начала наползать на его лицо. Выпученные глаза и что-то пытающееся прошептать сиплым голосом рот усиливали впечатление смертельного ужаса у господина Билла. «Вижу, вы меня узнали, господин Билл», проходя в кабинет на ходу, снимая теплую куртку и перчатки, сказал Глян. «Да не бойтесь, я — это я, и вовсе не призрак, воскресший зада. На каком основании вы, господин Билл, кричите на мою жену и что-то ей запрещаете? Распоряжаетесь, пытаетесь выдать ее замуж при живом муже?» И это не считая того, что вы посмели повысить голос на благородную леди, к которой вы, господин, бил вовсе неровня Да и просто на женщину. Как вы посмели?» Тут не только посланец глаза вытаращил, но и я. Такое странное преображение из неотесанного горца и прямолинейного вояки в утонченно-надменного аристократа. И говорил он так, как будто был моим современником из прошлого мира. Окончательно деморализованный посланец испуганно забормотал. Так, лорд Гленн, мне ж было велено приглядеть, чтобы ничего из хозяйства не спрятали и не продали на сторону, чтобы мастера оставались тут. А если леди будет против, то прикрикнуть на нее она и испугается. И в Британию к отцу не пускать. Вот я и выполнял волю Лорда Макконе. А так-то я даже не хотел на ней жениться. Не нравится она мне. «Дерзко больно!» «О как! Это что, меня решили выдать замуж за это вот чучело? Несмотря на то, что мы не ровня по статусу? Нет, я не сноб, но окружающие этот статус четко блюдут». Глен, уничтожающий, взглянул на посланца и произнес, «В ночь я вас не выгоню только из человеколюбия, но за нашим столом видеть вас не желаю. Ужин вам принесут в вашу комнату. Утром, чтобы я вас не видел». «Передайте Лерду, что я более не считаю себя его воином и буду жить по мирным правилам. Меня никто не трогает, я никого не трогаю, но и свою жену я никому отдавать не намерен. Более я вас не задерживаю». Господин Билл тяжело поднялся со стула и двинулся к двери, поминутно оглядываясь, а не показалось ли ему. По-моему, ему ужасно хотелось перекрестить украдкой Глена, чтобы убедиться в его реальности, и отсутствие в нем нечистой силы. Я протянула. «Ловко ты его отшил! Я уж хотела завизжать и вцепиться ему в морду!» «Ну да, типично женская реакция!» Рассеянно пробормотал супруг и без перехода добавил. «Мне утром сегодня принесли щетку, зубную и порошок. А зубной пасты у вас нет, что ли?» И мы оба уставились друг на друга в полном изумлении. Отчего он удивился, не знаю. А я так от того, что он вообще знает понятие «зубная паста». Здесь и порошок-то был в диковинку. Запинаясь, спросила Глен, а откуда ты знаешь про зубную пасту? Могу задать тебе такой же вопрос, но не буду. Про себя же должен тебе честно рассказать о некоторых странностях, которые стали появляться у меня после ранения. Не хочу иметь тайны от тебя. «Понимаешь, Мэри, еще когда я не мог вспомнить, кто я такой, у меня стали появляться в голове какие-то странные картинки. Иногда вылетают сами по себе незнакомые слова, но я откуда-то знаю значение этих слов. Чаще всего я вижу одну и ту же картинку. Ночь, дождь, странная блестящая черная дорога, гладкая. Я еду не знаю куда слишком быстро в странные повозки. Я ее не вижу, но знаю» потом куда-то несет повозку, удар, и я лечу. Затем темнота, и все. Открыл глаза я уже на ферме Лин. И недавно ты одевала у Уилли смешная такая шапочка, и я точно помню, что когда-то носил такую же. Вот, можешь считать меня сумасшедшим». Я задумалась. Сумасшедшим я его не считала. Во всяком случае, не больше, чем я сама но определенные сомнения у меня появились. Периодически Гленн начинал говорить не как житель глухой горной провинции XVI века, а как мой современник, житель большого города с хорошим образованием и манерами, уверенный в себе. Потом упорная эта его картинка. Ночь, дождь, шоссе, стремительная езда точно на автомобиле, авария. Вероятно, он погиб. Картинка с шапкой. Такую и я носила в своем далеком детстве. Значит, погибший был моим ровесником и даже, вероятно, моим соотечественником. Никогда не видела ни в каких архивных снимках в интернете такие шапки у зарубежных детей. И в это же время получает тяжелое ранение и, скорее всего, умирает Глен Макфергюсон.